Этот человек по недоразумению нами был восстановлен в партии. По недоразумению мы поддержали неправильные решения ЦК Грузии. Оказывается, вплоть до ареста Берия и Шария был его помощником по идеологическим вопросам. Вот чем он дышал. Прав, прав был Вячеслав Михайлович. Берия, в сущности, был чужим человеком в среде высшего партийного руководства. Слишком прагматик, слишком умен... подчеркнуто безразличен к идеологическим догмам. И как не покажется это кощунственно по отношению к бывшему главе карательного ведомства, слишком добрым. Да, Лаврентий Павлович загубил десятки тысяч человеческих жизней, но без нужды, без приказа он людей не губил. Наоборот, всячески помогал своей команде в НКВД, попавшей в опалу при Абакумове. Молот уже хладнокровно зачитывал дикое по существу решение, полностью с ним солидаризуясь. Отца привлекали к партийной ответственности за скорбь по безвременно умершему сыну. И у Вячеслава Михайловича несчастный отец не вызывает ни капли сочувствия, ни слезинки не пролил сталинский нарком, прозванный товарищами за глаза «железно задым». за свою небокнобенную усидчивость плакать Вячеслав Михайлович, как мы помним, мог только тогда, когда реальная угроза получить пулю в Лубянском подвале возникала для него самого. Очень скоро Шариу с товарищами Молтов отправят на 10 лет в тюрьму всего лишь за то, что писал речи для Берии. Кримил Берию и Микоян оправдаей за мягкотелость, проявленную в начале памятного заседания президиума ЦК. Ещё до приезда его в Москву, и в особенности, когда он был в Москве, ему удалось ловко всеми правдами и неправдами пробраться в доверие к товарищу Сталину. Ещё при жизни товарища Сталина, в особенности в последние годы, Когда он не мог уже заниматься делами, когда он меньше стал встречаться с людьми, получать информацию, в это время он ловко устроился главным информатором товарища Сталина. Утверждение абсолютно голословное, тем более в устах Микояна. Последние годы, и особенно в последние месяцы, прочно отлучённого от тела вождя До сих пор не найдено документов, что Сталин получил от Берии какую-либо информацию, кроме той, что была связана с деятельностью спецкомитета. Хотя нельзя исключить, что после падения Бакумова каким-то Бериевским советом Иосиф Весерионович прислуживался при проведении кадровых назначений в системе МГБ, МВД. Надо сказать, что товарищ Сталин в последнее время не доверял Берии. Берия вынужден был признать, что Сталин ему не доверяет, что Мингрельское дело создано для того, чтобы на этом основании арестовать Берию. Наверняка так далеко Сталин заходить не собирался, иначе не послал бы самого Берию разбираться с мингрелицами и сажать руханзы. Вероятно, Иосиф Вицирьёнович просто не хотел, чтобы Берия, равно как и другие члены высшего политического руководства, имели слишком много своих людей в руководстве регионов. По этим же соображениям, скорее всего, был снят с поста начальник ОГенштаба и удалён из Москвы близкий к Берии Штеменко. Что Сталин не успел довести то, что хотел. Во время войны товарищ Сталин разделил МВД и госбезопасность. Тоже, мне кажется, из некоторого недоверия к нему не было смысла делить министерство. Тем не менее, после ареста Берия МВД опять разделили на двое. Тогда назначили его в совет министров. Это тоже было внешним признаком проявления недоверия. Хорошо не доверие, если Берии доверили сверхсекретный атомный проект и всю связанную с ним разведку. Но, несмотря на это, товарищ Сталин ему очень большое доверие оказывал. Бедный Анастас Иванович конец запутался. Образ мифологического злодея, каким рисовали на пленуме Берию, требовал, чтобы он коварно втерся в доверие Господу. к доброму гению Сталину. Однако одновременно требовалось, чтобы прозорливый Иосиф Виссарионович догадывался о гнусности сущности Лаврентия Павловича. Вот и получилось, что Сталин бере одновременно и доверял, и не доверял. что вообще-то говоря, нонсенс. Скорее можно предположить, что Иосиф Виссарионович не слишком хотел видеть Лубянского маршала своим преемником и собирался расстрелять его после того, как будет создана водородная бомба. Но с тем же успехом можно предположить, что Сталин думал сохранить Берию и до самой своей смерти использовать его технократический талант. Ничего невероятного нет и в том, что разочаровавшись во всех возможных приемниках, включая собственного сына, Иосиф Иосифович хотел, чтобы после его смерти наследники выяснили между собой отношения на подобие пауков в банке, и пусть победит сильнейший. Микаон продолжал. Информация Берия обычно носила интриганский характер и служила специальным целям. Ему удавалось очень много трудных решений проводить, причём было известно, что если Берия против того или иного решения, оно будет провалено. Этим он создал себе авторитет. Он прикидывался дружком то одного, то другого работника. Это мы все видели, но не придавали такого значения, какой он приобрёл после того, как не стало товарища Сталина. Здесь бросается в глаза явная демонизация Лубянского маршала. Конечно, Сталин и другие члены совета министров беспрекословно утверждали предложение Берии по атомному проекту, который имел абсолютный приоритет. Однако, как мы убедились, предложенную Берией на пост главы НКВД кандидатуру Реснова Сталин отверг. Наверняка и в других сферах предложение Лаврентия Палыча далеко не всегда добрялись его коллегами и Сталиным. Микоян, характеризуя Берию как матёрого интригана, беспроигрышно сослался на Сверго Ардженикидзе. Благо умерший член политбюро ничего возразить или подтвердить не мог. А его интригах я впервые узнал от Серго. Он очень взволнованно ходил. Он меня спрашивал: "Не понимаю, почему товарищ Сталин мне не доверяет. Я абсолютно верен товарищу Сталину и не хочу с ним драться, хочу поддержать его, а он мне не доверяет. Здесь большую роль играют интриги Берии. Берия из Тбилиси даёт товарищу Сталину неправильную информацию, а Сталин ему верит". Совершенно непонятно, какой компромат на Ардженикит замок найти Лавренти Палоч. Скорее всего, имелся в виду произведённый в Грузии арест старшего брата Серго Папулия. но замахнуться на столь близкого родственника члена политбюро, местный парторсекретарь и НКВД никак не могли без письменного, а вернее, всего устного распоряжения Сталина. И уж точно конфликт не с Берией, а со Сталиным довёл Серго Арджаникидзе до самоубийства. Однако в июле 1953 года Иосиф Весарионович для участников пленма всё ещё был человеком не подлежащим критике, поэтому и смерть Сырго выгоднее было списать на происки Лаврентия Павловича. И это при том, что о самоубийстве Арджан Никидзе ни Мекаян, ни другие ораторы так и не рискнули сообщить присутствующим. Анастас Иванович также обвинил поверженного товарища в двурушничестве. Навешивая на Берию этот ярлык, Микоэн пытался оправдаться за свое чересчур мягкое отношение к Берии на заседании 26 июня. Кроме интриганства и вероломного натравливания одних на других, главным оружием Бери было двурушничество. Некоторые могут сказать нам, почему вы не обнаружили вовремя этого мерзавца. Я объясняю для себя это дело так. Доверие, которым он пользовался у товарища Сталина, его высокое положение у руководства вызывали большие затруднения, чтобы в короткий срок без Сталина всё распознать. Имея в виду разобщённость между членами президиума, которая не допускала возможность обмена мнениями, как это принято среди большевиков, чтобы дать полную оценку тому или иному факту. Получается в высшей степени забавная картина. С одной стороны, Сталин Берии доверяет, что делает того неуязвимым, но с другой стороны, только Иосиф Виссарионович способен быстро разоблачить двурушника. Микоан, похоже, всерьез опасался, что за мягкотелость и давние связи с Берией по Закавказью его могут сделать соучастником Лаврентия Павловича в несуществующем заговоре. Анастас Иванович продолжал. «Иногда анализируешь некоторые факты и думаешь, а, может быть, я ошибаюсь, поскольку неизвестно мнение других товарищей. Главным тормозом являлось то, что хотелось сохранить единство коллектива. Трудно было распознать так быстро и в один присест принять такое решение, беспрецедентное решение в истории нашей партии». Лукавит, Анастас Иванович, врагов народа Кассиора, Эйхи, Чубаря и Постышева арестовывали или в бытность их членами Политбюро, или вскоре после того, как их оттуда изгнали. Зная отрицательные стороны Берии и осуждая его, мне все же было трудно согласиться на арест члена Президиума ЦК. Однако в ходе обсуждения выяснился полный авантюристический облик Берия, И стала явной опасность заговорщической угрозы. Это привело к полной изоляции Бери и принятию единодушного решения об его аресте. Таким образом, Микоян хотел создать у участников президиума впечатление, что только в ходе заседания президиума 26 июня созрело решение об аресте Бери, что отсутствовал предварительный сговор между членами президиума. Правда, судя по всему, Крущев и Маленков вели Анастаса Ивановича в курс дела лишь на последней стадии, и он остался в неведении, что акция против Берии готовилась давно и всерьез.